Глава 14. «А зачем нам захватывать мир?» – простодушно поинтересовался Мирон. «Мы же не демоны пустыни». «Действительно», – поддержал его Филипп, «это экономически нецелесообразно». «Ну ладно, можно не мир», – не стал спорить я. «Можно для начала княжества?» «Пойти против князя?» – тут же набычился Мирон, замедляя шаг. «Я на такое не подписывался». «Для таких захватчиков целый острог в княжестве имеется», неожиданно поддержал его Роман. «Да и не получится ничего», – как-то подозрительно вздохнул Филипп. «Проверено». «Хорошо», – я терпеливо выслушал ребят, гадая про себя, в какой момент небрежно брошенная шутка превратилась в самый настоящий заговор. «Что насчет гимназии?» «Оно же княжеское», – возмутился Мирон. «Это все равно, что князю войну объявить». «Да и пограничная застава рядом», — кивнул Филипп. «Армейцы будут здесь уже через 10 минут». «В смысле погранцы?» — удивился я. «Мы что, около границы живем?» «А куда, как ты думаешь, нас отправляют на практику?» — удивился Роман. «В общем-то это, Михаил», — Мирон не на шутку заволновался. «Не надо такое говорить и вообще». «Ну а стать самыми крутыми воинами, магами и инженерами-то можно?» — вздохнул я. Род свой возвысить, политический вес набрать, торговую империю построить. «Это можно», — важно кивнул Роман, едва заметно улыбнувшись. «Другое дело», — горячо поддержал его Мирон. «Хороший план», — отозвался Филипп, которого явно зацепила последняя фраза. «Я согласен». «О, и Славик проснулся». «Ну вот и ладушки», — усмехнулся я. «А мир и без нас есть кому захватывать». Так мы и дошли до фехтовального зала. Я по привычке шутил серьезным лицом, а ребята воспринимали сказанное за чистую монету. Один только Дубровский довольно скоро просек фишку, и то и дело хмыкал. В зале, к моему удивлению, было занято. Ну как занято? Двое старшеклассников в защитных масках и тренировочных доспехах вовсю рубились на самом большом ринге. Тяжелые клинки порхали, словно деревянные прутики. А сами поединщики, по-моему, даже не заметили нашего прихода». «А мы им не помешаем», — зарабел Мирон, разглядев на сражающихся гимназистах княжеские нашивки. «Нет, конечно», — уверенно ответил я, беря на заметку от Мирона перед князем. «К тому же нам вон туда». «Гантели и штанга?» — поморщился Роман. «Западная гимнастика, ты уверен?» «Ребят». Я решил ответить сразу всем, несмотря на то, что Филипп и Славик ограничились печальными вздохами. У меня есть рабочая схема, которая за полгода сделает из хлюпиков качков. «За полгода можно и самому в силу войти», — не очень уверенно возразил Мирон. «Работая с молотом по 8 часов в день», — на навскидку уточнил я, — «верю, но у нас немножечко другая ситуация». Михаил Мирон прав, заступился за кузнеца Дубровский. Полгода — это слишком долго. А если три месяца, — поморщился я, — все равно долго. Да ладно, ребят, я посмотрел из насупленных одноклассников. Невозможно за месяц из Славика в Мирона превратиться. Значит, все это бесполезно, — тут же сделал выводы Филипп. Можно спать по утрам? Невозможно, — согласился Роман, не обратив на слова толстячка никакого внимания. Для обычных людей. У одаренных есть свои пути. И какие же, заинтересовался я, принимаясь за разминку. Самый простой – посвятить один ранг укреплению тела. Его рано или поздно берут все войны иначе можно не справиться с нагрузкой. Но я-то, положим, получил первый ранг, а вот остальные. А еще? Артефакты, принялся перечислять Роман. Зелья, специи. Специи? – переспросил я, жестами приглашая одноклассников, присоединиться к разминке. «Травы всякие, орехи, зерна», — пояснил Роман, — «но не простые, а наполненные силой». «Ого», — удивился я, — «у вас даже такое есть?» «Многие роды и даже дворяне выживают благодаря культивации специй», — пожал плечами Роман. «Можно, конечно, самому выбрать стезю алхимика, но мало кто хочет возиться с землей». «Ольга об этом не рассказывала», — удивился я. Ольга Ивановна много о чем умолчала, хмыкнул дубровский. Она из вольных, поэтому допускаю, что о многих вещах она даже не знает. В этом мире я чувствую себя двоечником, попавшим в класс гением. С одной стороны все чертовски интересно и вроде даже объясняют понятно. с другой мои поиски походят на огромный клубок шерстяных ниток. Вроде тянешь и тянешь, а он все разматывается и разматывается, Сейчас вот откуда-то всплыл «Алхимик» и еще какие-то многие вещи. Все это безумно интересно, но сейчас на первом месте стоит прокачка выносливости и силы. Ладно, я сделал в памяти зарубку расспросить Дубровского насчет магии поподробней. Что там со специями и зельями? Насколько это дорого? Зелья дорогие, вздохнул Роман. Специи подешевле, да я и сам могу часть из них найти но продолжил я подспудно, ожидая подвоха. Но это опять же не быстро и то, что я смогу сделать, максимум подстегнет развитие до второго ранга. М да протянул я заканчивая с разминкой и переходя к приседаниям. Повторяй за мной Фух. предлагаю действовать так. во-первых работаем с нагрузками по моей программе. во-вторых, усиленно питаемся. Для чего нужно заслужить доверие и уважение зинаиды ивановны. в-третьих, «А кто это?» – простодушно поинтересовался Мирон, приседая вместе со мной и не забывая контролировать Славика с Филиппом. «Повар наш», – переведя дух, ответил я, – «после тренировки мы с тобой, кстати, идем ей помогать». «А что?» – «Позже, Мирон». «Лады». «Так вот, подумать только, каких-то 20 приседаний, а ноги уже дрожат». «Третье. Роман собирает травки и делает специи. Вам главное второй ранг взять». «Вам?» тут же отреагировал Филипп. «А тебе?» «А я после дуэли взял», — отозвался я. «Ты, Фил, приседай, приседай». «Мирон, у нас нарисовался сачок». «Это мы сейчас поправим», — довольно усмехнулся здоровяк, примеряясь как бы половче отвесить толстячку под затыльник. «Я приседаю», — тут же переобулся Филипп, косясь на здоровенную ладонь Мирона. «Приседаю». Вон, бери пример со Славика, я показал на еле стоящего на ногах дрыща. Уже сил нет, а он делает. Вот что такое стальная сила воли. Славик, который уже с трудом стоял на ногах, заметно приободрился и даже попытался выпетить колесом свою впалую грудь. Так вот, будет второй ранг, уже можно выходить на дуэли и, так сказать, естественным путем повышать его до третьего. Класс рук сказал, что к концу года же, возмутился Филипп. «Нет у нас столько времени, Фил!» Я наконец-то перестал приседать и дал мышцам передых. «Нам столько всего нужно успеть сделать!» «Что, например?» Было видно, что толстячку понравилось, как я сократил его имя. «Для начала заработать денег» — я принялся загибать пальцы. «На зелье высококачественные специи». «Вы как хотите, а я на развитии своего тела экономить не буду». «Надо!» – неохотно кивнул Роман, чьи ноги заметно подрагивали после приседаний. «Эх, говорил мне отец, что тело – это фундамент разума, но я его не слушал. Кстати, Роман, при одноклассниках я решил называть Дубровского полным именем. Когда будет встреча с родными, попроси для себя зелий. Чувствую, нам вскоре предстоит много всего интересного». «Я хотел сам», – нахмурился был Роман, но я не дал ему договорить. «Ты и так сам». А то, что рот тебе поможет, так не для этого ли нужна семья? Помни, мы сейчас меняем деньги на время, и время однозначно ценнее. Хорошо, подумав, кивнул гимназист. Тогда попрошу отца и для вас достать зелий. Не стоит, я покачал головой. Это мы с тобой сейчас, друзья. А для твоего отца мы будем инвестиции с непредсказуемым результатом. Для начала нам нужно показать, что мы и сами можем чего-то достичь. Ну тогда и мне... «А вот тебе не надо», — уверил я его, — «у тебя тройка в магии, ты и так всю жизнь доказываешь, что достоин». Настал черед принять награду и развиваться дальше. «Ты вроде младше нас», — с досадой произнес Рома, — «но какой-то не по-детски мудрый». «Во-во», — поддакнул Филипп, — «я тоже заметил». И я неуверенно кивнул Славик. «Из ученых, наверное», — пожал плечами Мирон, которого мало волновали высокие материи. «Еще приседать-то будем?» «Будем», — кивнул я, чувствую приятную боль в натруженных мышцах. «Но завтра». Пацаны тут же с облегчением выдохнули и заулыбались. Вот только я еще не договорил. «А сейчас отжимаемся. Три подхода по 20 и в душ». «А может, — начал было Филипп. Мирон?» «Все-все, отжимаюсь». Видя, что ребята не спешат принимать упор лежа, я показал им пример и еле-еле выдал двадцаточку. «Фух, давайте, ребят, еще пару дней северян одной левой расшвыряем». «Да я и сейчас любого из них», — возмутился здоровяк, — «в баране рог согнул». «Это вряд ли», — покачал головой Дубровский, переводя дух после первого подхода. «Они с детства как воины воспитываются». «Я тоже», — нахмурился Мирон. «У меня дед сотником в дружине был». «Мирон», — я поспешил вступить в разговор. «Северяне-разрушители». «Их смысл жизни – убивать и быть наемниками, ну, если я, конечно, правильно понял». «Не совсем», – тут же влез Филипп. «На самом деле у них есть свой кодекс чести и даже глобальная цель – вернуть былое величие». «Но на княжество и дворян они работают с охотой», – пожал плечами Рома. «Парадокс?» Филипп хотел было что-то возразить, но я его опередил. «Ребят, с удовольствием послушаю ваш рассказ о северянах чуть позже». «Сейчас же я вел к тому, что северяне — разрушители по своей сути. А наш Мирон, я хлопнул по стальному плечу кузнеца, — созидатель. Защитник, я бы сказал, творец». Мирон задумался, а вместе с ним и остальные ребята. Ломать много ума не надо, а вот строить, создавать, созидать — это совершенно другой коленкор. В перспективе защитники и творцы побеждают разрушителей. «То есть ты хочешь сказать, — задумался Филипп, — что если Мирон пойдет исключительно по стезе воина, он все равно не сможет догнать северян. Но если продолжится совмещать воинское дело с Кузнечным, то...» «Именно!» — кивнул я порадовавшись сообразительности Толстячка. «В этом случае он выиграет на долгой дистанции и станет уникальным профессионалом». «Я...» — уточнил Мирон, недоверчиво поглядывая на нас. «Ты...» — подтвердил я. Главное, не забрасывай ковку». Признаться, в этот момент я почувствовал себя паршиво. Будто меня окружали не люди, а шахматные фигуры, которыми можно и нужно ходить. К примеру, Мирон в моих мыслях фигурировал в роли тижа: эдакий защитник, закованный в собственноручно выкованную броню, который будет прикрывать Славика и Романа. Славика я видел в образе погонщика, и неважно, кого он будет контролировать, магических големов, или механические конструкты. Насчет романа я особо не обольщался. Если остальных мне удастся заинтриговать и убедить в правильном выборе, то под Дубровского я мог только подстраиваться. Вряд ли наследник дворянской семьи поддастся влиянию какого-то форточника. В любом случае, интуиция Дубровского и его боевая магия сослужат нам хорошую службу, а родовая способность, которой Рома пока не распространялся, возможно, станет нашим козырем. Филиппа же я видел в роли своего будущего казначея. Ну а что, попаданец я или нет, в конце концов? Ведь не зря говорится, хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, иди вдвоем. Крудау однозначно мутный тип. Уж слишком уверенно он держится для сына-перебежчика. Но пока что он мне полезен. Да и в дальнейшем, надеюсь, сработаемся на ниве предпринимательства. Что касается его боевых качеств то его я тоже видел в качестве воина-защитника. Максимум брони и какая-нибудь булава отгонять агрессоров от Славика или Ромы. Ну, а себя? Про себя я еще не думал. «Время», — напомнил Роман, и я согласно кивнул. «Точно. Все, ребят, зарядка закончена. Завтра снова встречаемся в 5. Пробежка, зал, душ, завтрак. И еще трижды в неделю у нас будут основные тренировки». «Как это? Основные?» Нижняя губа Славика предательски задрожала. «Так», — нахмурился я, следуя за Ромой к выходу из зала. «Не боись, со специями Романа дело пойдет веселей». «Михаил», — оглянулся Дубровский. «Ты же понимаешь, что Громов и Пылаев не успокоятся теперь?» «Понимаю», — поморщился я, наблюдая за старшеклассниками, сражающимися на ринге. «Слушай, они же ни разу не передохнули за все это время». «Четверки, как минимум», — отозвался Рома. «И все же, что будешь делать с Громовым и Пылаевым?» «Ага, что будешь делать, а не что будем делать?» «Ну, наивно было бы считать, что Дубровский бросится разгребать мои проблемы». «На классном часе узнаешь», — пообещал я. Честно говоря, до сегодняшней ночи я отчаянно трусил, понимая, в какую западню себя загнал. Внешне, конечно, демонстрировал уверенность и спокойствие, но самому было чертовски страшно. Это только в книгах и фильмах главный герой может без последствий врезать в челюсть дворянину и спать спокойно. На деле он не проживет и пары дней. У меня, по сути, не было другого выбора. Становиться терпилой точно не мой вариант. Но кого волнуют проблемы какого-то форточника? Что значит не повезло, сам нарвался? Вот я и мандражировал весь вчерашний день, всеми силами пытаясь показать, какой я крутой и что меня лучше не трогать. Да, удалось отвлечься на уроки, на знакомство с миром, но червячок страха все это время грыз меня изнутри. До того момента, как я познакомился со своим родом. Не знаю, как объяснить, но узнав своих дедов и прадедов поближе, не говоря уж о полученном опыте отца и дяди, я стал увереннее раз в десять. Появилось ощущение внутренней целостности и значимости. И если вчера я отчаянно транслировал вовне, что я крут, и никого не боюсь, то сейчас я действительно так чувствовал. О крутости, конечно, говорить еще рано, но поддержка рода, внутренняя уверенность, понимание, что иду верным путем, оно все сейчас со мной. Добежав до спален, мы наскоро ополоснулись, после чего разделились. Рома, Фил и Славик решили остаться в гостиной, а мы с Мироном побежали на кухню. «Доброе утро, Зинаида Ивановна!» – поприветствовал я повара. Для этого пришлось заглянуть в подсобку, расположенную около входа в обеденные залы. «Михаил, да?» – недоверчиво прищурилась женщина, оставляя в покое деревянный бочонок. «А вы чего так рано? Завтрак еще не готов». «Мы помочь пришли», – я постарался улыбнуться максимально обаятельно. «Да вы что, ребятки!» – тут же растаяла женщина. «Правда пришли помочь?» «Правда», – заверил я повара. «Вот эта бочка наверняка очень тяжелая». Я хотела ее в кладовку передвинуть, посмотрела на бочку Зинаида Ивановна. Мешает до сухофруктов дотягиваться. Ни слова больше, я посмотрел на Мирона и тот молча кивнул. Куда ее откатить? Катить не нужно, замахала руками женщина. Там же маринованные опята, только нести. По бокам специальные ухваты есть. Я присмотрелся к бочке и действительно увидел бронзовые ручки, торчащие с двух сторон. Ясно, куда нести? «Идите за мной, в кладовку поставим к стенке, чтобы не мешалось». Я смерил бочку оценивающим взглядом, мысленно попрощался со своей поясницей и взялся за ручку. «Ух ё!» «Там точно опята!» — прокряхтел Мирон с натугой таща бочку. Я согласно кивнул и засеменил за Мироном, обеими руками вцепившись в ручку и молясь всем богам, чтобы эта махина не сорвалась и не рухнула мне на ногу. Ну не мухоморы же, отозвалась Зинаида Ивановна, заводя нас в кладовку. Вон к той стене, ребят. Каким-то чудом дотащив бочку до указанного места, мы с грохотом ее опустили и с опаской посмотрели на женщину. Умаились, ребятки. Не-не, замотал головой я. Чем еще помочь? Да, вроде все, задумала Зинаида Ивановна. Вы, наверное, голодные. Зинаида Ивановна Я решил, что приличия соблюдены и перешел прямо к делу. У нашей пятерки сегодняшнего дня вводятся повышенные физические нагрузки. Как в гимназии обстоят дела с дополнительным питанием? «Никак», — тут же посмурнела женщина. «Рацион утвержден два года назад указом Ведомства народного просвещения и с тех пор соблюдается неукоснительно». «Совсем-совсем никак», — уточнил я. «Совсем», — подтвердила повар и добавила. Так что зря бочку тащили. «Чего это зря?» – удивился я. «Мы и впредь будем вам помогать. Вы же о нас заботитесь. А какие мы, мужчины, если не можем помочь перенести что-то тяжелое?» «Даже так?» – задумалась Зинаида Ивановна. «Только так», – уверенно подтвердил я. «К сожалению, картошку чистить мы не сможем. Время на вес золота. Но принести ту же самую картошку из-под пола или вон бочку переставить, котел там перевернуть». Это мы обязательно поможем». «Да не особо-то и тяжело», – женщина покосилась на здоровенную связку лука, висящую на стене. «Зинаида Ивановна», – я уверенно посмотрел женщине в глаза. «Просто подумайте и подготовьте к обеду список мужских дел. Мы будем заглядывать к вам до и после приемов пищи и помогать. И это не обсуждается». «Ну ладно», – сдалась под моим напором женщина. «Я подумаю». Яркого дня, Зинаида Ивановна, я обозначил короткий кивок. До свидания, прогудел Мирон. Мы это, ну, поможем. Невместно бы женщинам тяжести таскать. Да, Мирон, лучше бы ты так и молчал. Не забудьте про список дел, напомнил я и потянул Мирона за собой. Да-да, мальчики, рассеянно кивнула женщина, а я почувствовал идущую от нее волну удивления, неожиданности и от чего-то смущения. Вот и накрылись двойные порции медным тазом. Расстроенно прогудел здоровяк, стоило нам удалиться от кухни. Еще и работать за просто так. На завтраке посмотрим, отозвался я, не показывая вида, что я и сам расстроился. Пошли до Стеллы быстренько добежим, как раз успеем до завтрака. Ну пойдем, неохотно согласился Мирон. И чего тебя туда так тянет, там же неуютно. Мне нормально, возразил я, выходя из здания, и выворачивая на дорожку, ведущую к колоннаде. «Хм, Мирон, мне кажется, или у Стелла кто-то есть?» «Не кажется», — хмуро прогудел здоровяк, замедляя шаг вслед за мной. «Громов там стоит». «А второй кто?» «Я, к сожалению, видел только расплывчатые фигуры». «Второй?» «Второй вроде Гедерика». «Ну тогда пойдем», — я ускорил шаг. «Глядишь, и получится договориться».